В принципе, имея рекламный бюджет в полтора миллиарда долларов, компания Procter Gamble могла бы оказаться вне поля зрения радара, если бы смогла полностью перестроиться, то есть сломать классическую систему управления семейством брендов и перейти к системе «одна компания, один зондечный бренд». Что будет, если компания откажется от старой системы управления многочисленными брендами? Прежде всего, руководители службы по работе с клиентами воспротивятся этому, ссылаясь на то, что управление различными бизнесами гораздо легче осуществлять в рамках одного крупного предприятия. Но потребители смотрят на это совсем по-другому. Мы можем сделать одно дерзкое замечание. Проктор энд Гэмбл просто не сможет себе позволить оставить без изменений существующую систему. Возьмем, например, мыло айвори. Реклама утверждает, что продукт является на 99,44% натуральным. Такая точность создает иллюзию достоверности. За многие годы это заявление стало выражать сущность бренда. Но представьте, насколько более мощное влияние оно оказывало бы на потребителей, если бы вся стратегия компании строилась вокруг этой концепции. Что, если бы и сама компания, и ее миссия были бы натуральными на 99,44%? Что, если бы компания отчисляла некоторую долю прибыли на благотворительные цели, и все ее сотрудники делали бы то же самое, да еще и трудились бы на благо общества, и все это от чистого сердца, а не только за счет прибыли от экологически чистого мыла? Что если к тому же все продукты неудовлетворительного качества можно было бы вернуть безо всяких вопросов? Если бы при приеме на работу и оценке вклада сотрудников в первую очередь учитывались их честность и чистота, разве это не была бы замечательная компания, с которой каждый был бы рад иметь дело? Разве это не привело бы к появлению новых замечательных продуктов? И разве потребители не согласились бы с радостью платить за эти продукты на несколько центов больше, отказываясь от продуктов недостаточно чистых конкурентов? Как мы уже писали, на уровне сознания или подсознания потребители волнуют, с кем они имеют дело и кто стоит за тем или иным брендом. Существует подтверждение того, что это волнует их не меньше, чем сам продукт. Необыкновенно трудно построить отношения на основе доверия между потребителем и брендом, если у бренда нет некоторых человеческих качеств, поддерживаемых на уровне всей компании. Даже если потребитель никогда не встречал людей, связанных с компанией, а так чаще всего и бывает, важно, чтобы представления об этих людях переносились на всю компанию. Этот метод наиболее эффективно использует компания «Сатурн», как, впрочем, и Ленскрафтерс и Snapple, когда эта последняя компания была клиентом KB&P. Классическим примером того, как действует эта модель бизнеса, является компания Ben Jerry's, Потребители не просто покупают продукт этой компании, но и на удивление много знают о ее политике. Например, о том, что зарплата самого высокооплачиваемого сотрудника не может превышать зарплату самого низкооплачиваемого более чем в 7 раз. Настоящий капитал бренда может зависеть не только от состава продукта, но и от внутренней кадровой политики компании и процедуры приема на работу. Фактор доверия позволяет Бен джеррис оставаться вне поля зрения защитного радара. Это, безусловно, совершенно новое представление о потребительском маркетинге и новая модель работы с потребителем, который пока не учат в школах бизнеса. Разные цели и задачи. Одним из факторов, объясняющих необходимость отказа от традиционного маркетинга, используемого огромным множеством компаний, производящих потребительские товары, является то, что в основе такого маркетинга лежит главный враг антирадарного мышления – различия в целях и задачах участников сбытового процесса. Почему большая часть рекламы, которую вы видите в эфире, настолько плоха? Разве не все хотят делать хорошую рекламу? Конечно нет. И разве большинство людей не согласны в том, что именно делает рекламу хорошей? В основном да. А разве в большинстве агентств не работает множество блестящих, талантливых сотрудников? Да, это так. Проблема заключается в том, что приходится идти на многочисленные компромиссы. Слишком много демократии. В организациях обычно работает множество людей, задействованных на различных стадиях маркетингового и сбытового процессов, и у каждого есть свои цели, задачи и субъективные мнения, обуславливаемые догадками о том, что думает по тому или иному поводу начальство. Каким-то образом запуск рекламы, которая не вызывает единодушного одобрения, оказался в корпоративном мире под запретом. В наши дни делать такую рекламу считается политически некорректным. Это выглядит как противостояние небольшой группы людей, пытающихся плыть против течения целому коллективу. Но великие произведения обычно создаются именно небольшими командами единомышленников. Мы приветствуем коллективное творчество, а к бюрократии питаем отвращение. Небольшой конфликт даже полезен, если наша деятельность не противоречит внутренней культуре компании. Вдобавок, многие агентства и клиенты часто идут на компромисс, чтобы сделать инакомыслие более удобным, как будто удобство имеет какое-то отношение к эффективности. Креативные директора агентств полагают, что их задача заключается в том, чтобы не допустить появления рекламных кампаний, которые они считают неприемлемыми с точки зрения бизнеса. Даже если, например, агентство и клиент одинаково оценивают телевизионный ролик, им все равно приходится учитывать мнение креативного директора, имеющего собственные цели и задачи. Его волнуют творческие вопросы, не имеющие отношения к продажам. Единственный способ постоянно делать качественную рекламу – это сократить количество противоречащих друг другу целей и задач и свести их к одной единственной задаче – борьбе за потребителя. Сделать потребителя клиентом – это самое мудрое решение, но добиться этого очень непросто. Это требует честности и смелости, двух качеств, которых часто не хватает агентствам и компаниям. После проведения фокус-групп и других исследований, агентство может признаться клиенту, что работа не годится для данной целевой аудитории. Клиент же может попросить исполнительного директора агентства изменить что-нибудь в рекламе, готовой к запуску. Замысел компании может не понравиться агентству, потому что креативщики сочтут ее недостаточно крутой, примитивной или непрофессиональной, хотя целевой аудитории она очень нравится. Эти серьезные проблемы приходится как-то улаживать, а это требует колоссальных усилий от всех участников процесса. Лучшие клиенты говорят нам, что наша работа заключается в том, чтобы оставаться безукоризненно честными и объективными и заставлять клиентов быть такими же. Представьте, например, что будет чувствовать пациент, которому врач сообщит, что он безнадежен и добавит «Я давно хотел сказать вам, что у вас опухоль, но боялся расстроить вашу жену». Нечто подобное. Каждый день слышат друг от друга представители агентств и клиентов и все исключительно из-за стремления к тому, чтобы всем было удобно. Но из-за стремления к такому комфорту потребители и переключаются на другие каналы СМИ во время рекламы. Только отказ от усыпляющего разум и волю консенсуса ради блестящей идеи поможет вам оказаться вне поля зрения потребительского радара. Агентство KB&P всегда считало, что клиенты платят нам не для того, чтобы мы говорили им только то, что они хотят услышать.